юноши. 3081 год. Моэн. Моэн! Моэн Торо! Лицо мужчины, который постучал к нему в дверь посреди ночи, скрывалось в темноте. Моэн, протирая заспанные глаза, кивнул и поднял лампу повыше. Свет выхватил ничем не примечательные черты. Тонкий нос, серые глаза, тонкие губы. Встреть он этого человека завтра и не узнает. «Кто вы?» — спросил он нарочито сонным голосом, делая вид, что еще не проснулся. При этом его взгляд метался по гостю, изучая его. Странно, но на том не было ни единого знака принадлежности к какому-либо кругу. Конечно, это могло означать, что перед ним человек из кости, но нет, тот не выглядел как кость. «Не говорил как кость, не выглядел как кость». да и чуял мойэн что это вообще не кость это неважно уклончиво ответил человек вы маэн то что торо я и без ответа уже вижу он кивнул на грудь моена где висел медальон да маэн настороженно признался он прекратив прикидываться сонным что случилось зачем я вам нужен не то чтобы мне рассеянно произнес человек скорее реноуссу а может быть и всему Он резко оборвал себя на полусловие и махнул рукой. «Собирайтесь, быстро!» на куда?» — растерянно пролепетал Моэн, отступая под защиту дома. «Зачем? Что я сделал?» «Вы?» — удивился человек. «Ах, да! Вы решили, что вы что-то натворили! Нет-нет! Разве вы видите у меня на руках знаки ртути?» «Я не вижу никаких знаков!» — угрюмо заметил Моэн. «А значит, нет ртути!» Миролюбиво сказал человек: "Пойдёмте, Моенторо, вас ждут великие дела". Моэн зябко кутался в плащ, который ему любезно одолжил серый человек. Тот так и не назвал своего имени и не показал ни единого знака принадлежности к какому-либо кругу. Ночное небо уже посерело, вот-вот будет светать. В лодке, которая шла куда-то вдоль берега, было сыро и холодно, и он с трудом умостился на скользкой бухте каната. Не волнуйтесь, сказал человек. «Вам дадут теплую одежду. В крайнем случае снимем с какого-нибудь матроса. Вам же не так важно, как вы выглядите, правда?» «Я слышал, что альбатросы могут продолжать свой путь даже в лохмотьях, даже голыми, потому что горячее сердце согревает их, а жажда открытий помогает не обращать внимания на тех, кто подумает о них дурно, не так ли?» «Угу», — мрачно кивнул Моэн. «Спорить с этим бредом ему не хотелось». учитывая, что этот бред был одним из тех, которыми заманивали пылких юнцов в альбатросы. Громада корабля показалась внезапно, словно выросла черной тенью из темноты. — Прошу вас, Моэн Торо! — сделал вежливый жест человек. — Вы первый! Моэн, настороженный, из-под лобья взглянул на него, но схватился за веревочную лестницу и стал подниматься на корабль. Немного кололо в раненом боку, ныло, как обычно, на сырость колена. Будь его воля, он наотрез отказался бы ползти непонятно куда, неизвестно зачем. Но его интуиция подсказывала, что человек без знаков круга не так-то прост, и его лучше слушаться беспрекословно. Когда его голова поравнялась с бортом, перед глазами Моена появилась рука, в которую он с удовольствием вцепился и уже легко перевалился на палубу. Молодой Алан Кей, кажется, даже чуть моложе Моэна, смотрел на него с удивлением... некоторым пренебрежением. Симпатичное лицо, обрамленное рыжеватыми кудрями, портила заячья губа. «Я думал, это будет более опытный альбатрос», — сказал он куда-то за спину Мойну. «Более опытный альбатрос уже сломал у вас ногу», — из-за спины раздался голос серого человека. «Этого юношу мне настоятельно посоветовали знающие люди. Молодость — не показатель глупости или неумения. Вам ли это не знать, Перейра?» Даже в предрассветных сумерках было видно, как Перейра, по Серебряной Сергее, изображение на которой он, впрочем, не мог разобрать, Моэн понял, что его фамилия Махи, густо покраснел. «Ну, если посоветовали», — промямлил он. «Хорошо, ладно, все равно времени уже нет». «Прекрасно!» Серый человек потрепал Перейру по плечу. «Тогда расскажи господину Торо все, что ему стоит знать». человек без имени. Он не расставался с длинной рукой, упражнялся с ней днем и ночью, изучил лучше, чем собственное тело. Он мог творить с ее помощью удивительные, поразительные вещи. Он упивался тем, как океанские обитатели слушаются его малейшего желания. Да, длинная рука могла передавать самые простые приказы. Вперед, назад, влево, вправо, в рассыпную, собраться, принести, напасть. Но он собирал из них сложные требования, как собирают из простых бус и осколков раковин красивые ожерелья. Он наслаждался тем, как работает его мысли Это тоже было невероятным и чудесным. Перед его глазами вставали картины, как он перебирает пальцами, как дует и какой силой, и как из этих мелких приказов создается что-то невозможно сложное, что вряд ли можно объяснить и при помощи слов. Он перестал разговаривать. С кем это можно было делать? Лишь иногда перебрасывался парой-тройкой фраз с другом. Во многом для того, чтобы не закостенел, и затвердел язык. Язык, который был так нужен, чтобы отдавать приказы с помощью длинной руки. И странное дело, чем чаще он касался длинной руки, тем сильнее росла в нем тоска по океану. Да, он жил на небольшом острове, окруженном океаном. Да, он каждый день выходил в океан на маленькой латчонке, Но он хотел уйти, погрузиться в океан навсегда. Он всё реже спал на земле. В покачивающейся на волнах латчонке его сон был более крепок и покоен. Он чувствовал себя неуютно и обеспокоенно, когда вода высыхала на его коже, оставляя крупинки соли. И он тут же бежал к океану и погружался в него. Ему казалось, что вдали от берега в его груди что-то пересыхает, и он не может вздохнуть. И каждый раз, как он дул в длинную руку, Тоска пронзала его, выкручивала кишки, подкатывала к горлу, и тогда он шел к океану и ложился в волны. Ему казалось, что вода и соль становятся частью его. А может быть, это он становится частью воды и соли. И рыбы тыкались ему в руки, и крабы взбирались на него, и водоросли, как живые существа, обвивали ему ноги. А он поднимал длинную руку и дул в небо, чтобы подчинить себе и ту большую яркую рыбу, что плыла по небу Моэн. он так и не понял чем не понравился пре тот сидел откинувшись назад словно ему было противно находиться с мойном в одном помещении и цедил слова сквозь зубы но это все были мелочи. мелочимайну было плевать на этого высокомерного юнца с заячьй губой он слушал его отрывистые фразы и по спине бежал холодок восторга и страха В том самом последнем испытании его запомнили, взяли на заметку, записали в какие-то бумаги. Не просто как прошедшего, а как прошедшего необычным, странным способом, как чрезвычайно одаренного, хотя, может быть, и не подозревающего о своем даре Аланкея. Да, он был не один такой. На Реномосе есть те, кто знает о подобных людях и в нужный час обращается к ним. Экипаж этого корабля, Перейра отказался упоминать его название, уже был укомплектован такими талантами. Но вот незадача. Перед самым отплытием выяснилось, что один из команды сломал ногу, и им пришлось искать ему замену. «Сломал ногу?» — удивился Моэн. «Да, неприятно. Но это не так страшно же. Неужели из-за подобной мелочи нужно было менять человека?» Пере раскривился. «Я вам больше скажу тора Он избегал называть Моэна по имени. «Вас взяли в том числе и потому, что вы по комплекции с ним схожи». «То есть комплекция важна, а человек нет?» — усмехнулся он. Перейра зло взглянул из подлобья «Надеюсь, вы докажете, что у вас из полезного не только комплекция». Моэн видел, что Перейра вообще не хотел с ним разговаривать, что того душила жуткая ядовитая ревность. «Как же, кто-то оказался одного с ним возраста, а значит, таким же талантливым и ушлым». «Будь этот истеричный дурак поумнее, — лениво подумал Моэн, — он бы понял, что выгоднее взять меня в союзники. Вдвоем всегда легче противостоять всему миру, чем одному. А потом всегда можно предать своего союзника. Дурак он, этот Перейра Махи. «Вы, конечно, ничего не поймете из того, что я вам говорю», — небрежно продолжал Перейра. «Я, разумеется, уважаю альбатросов. Вы смелы, отчаянны. Вы идете вперед и прокладываете дорогу остальным в том числе и нам, людям из Круга Железа. Но много ли ума нужно, чтобы идти вперед? Даже тупая рыба может плыть вперед. Но мы же не уважаем рыб, не так ли? Мы их едим». «Но почему же?» Моин пожал плечами. «Я уважаю рыб. Они гибкие и ловкие. Они идеально приспособлены для того, чтобы жить в воде, в отличие от человека. Даже самый выносливый Алан Кей не может пробыть в воде дольше, чем рыба». «Ну нет!» Перейра возмущенно фыркнул. «Рыба не достигла этого сама. Она родилась такой. Я не спорю, можно восхищаться ею. Как восхищаешься чем-то красивым. Но уважать...» Пфф. «Вот вы, тора разве можно уважать вас за дар, благодаря которому вы вошли в круг Альбатроса? Это было дано вам свыше. А могло быть дано и кому-то другому. Например, мне. Случайность, не более». Моэн почувствовал, как его перекосило. Перейра заметил это, но понял по-своему. «Да ладно вам!» — махнул рукой. «Вы просто не понимаете, что все это всего лишь случайность. Наши математики даже высчитали закономерность рождения Аланкея с той или иной склонностью, в той или иной семье. Вот вы, Тора, ваши родители принадлежали к какому кругу?» Моэн понял, что еще немного, и он выгрозит этому заносчивому юнцу Кадык. «Неважно», — уклончиво ответил он. «Мне кажется, у нас еще будет время, чтобы вы поделились со мной ценнейшими сведениями о том, кем бы я еще мог родиться. Но мне кажется, наш общий друг велел, чтобы вы рассказали мне кое-что другое». Теперь перекосило Перейру. Моэн с удовольствием наблюдал за его искаженным лицом. «Ну ладно», — процедил тот, — «расскажу». Человек без имени Первую татуировку он сделал случайно, по ошибке. Счищал с руки острые раковины липкую слизь, оставшуюся после разделки рыбы-змеи, и полоснул по коже. Неудобное место, края раны тут же разошлись, засочилась густая алая кровь. Он уже слишком хорошо знал, что такое рана, в которую попала грязь, поэтому наспех замотал ее какими-то водорослями, которые выполоскало в воде. Соль разъедала рану, он морщился, но так хотя бы та останется чистой, а он здоровым». Слишком поздно он заметил, как от водорослей по коже расползается большое черное пятно. Конечно же, как он забыл о том, что некоторые из них, те, что слишком старые, сочатся густой, въедающейся даже в камни жижей. Сколько раз он случайно вступал в гущу этих водорослей, а потом еще долго-долго ходил с сизо-черными пятками. Он сорвал повязку... и долго-долго остервенело полоскал руку в ручье. Сок щипал кожу, и она на глазах покрывалась волдырями. Волдыри сошли к утру, а вот тонкая изогнутая дугой линия, там, где сок впитался в рану, так и чернела на коже. Сначала он не обратил на это внимания. Его кожа и так была постоянно в чем-то испачкана и покрыта мелкими и крупными царапинами и ссадинами. Так что какая-то черная линия совершенно не занимала его. Однако шли дни, а она все так и оставалась. Он попытался смыть ее, стереть песком, соскрести острой раковиной, но она не поддавалась. Тогда он пожал плечами и снова забыл о ней. Вспомнил он о ней как-то вечером, когда разделывал Аку-Аку. Акуаку аку принес друг, предварительно сломав рыбий хребет и высосав глаза. Друг очень любил рыбьи глаза, и тот, кто был когда-то человеком, всегда оставлял их ему. А еще друг любил сам охотиться. В том не было никакой нужды, с помощью длинной руки можно было заставить любую рыбу, даже аку-аку, выброситься на берег или разбиться о скалы. Но друг хотел убивать, и тот, кто был когда-то мальчиком, не мог запретить ему этого. Сейчас он разделает аку-аку и отдаст требуху другу. Тот ее тоже любил, даже больше, чем глаза. Орудуя острой раковиной, он вдруг бросил взгляд на свою руку и заметил, что черная линия очень похожа на рыбью чешую. Да-да, она точно так же изгибается и кажется такой же неровной. Он улыбнулся и покрутил рукой, подставил ее под свет, полюбовался, как чешуйка смотрится на коже А потом вдруг понял, ему нравится, что она есть, ему нравится, что он стал чем-то походить на рыбу. Он — повелитель рыб, у него есть длинная рука, которая заставляет их делать то, что он пожелает. И он должен немного походить на своих рабов. Поэтому он обтер раковину о бедро, немного подумал и сделал еще один надрез рядом с чешуйкой, а потом еще и еще. И пошел искать водоросли, которые сочатся черной жижей. Моин. Это невероятно! Билось у него в голове в такт пульсирующей крови. «Это просто невероятно! Это целый мир! Великий мир! Великолепный мир! От которого мы видим лишь жалкую часть от чего-то считаем себя повелителями!» Его костюм был легче, чем у матросов. Более мягкая ткань, более гибкие сочленения. И обтягивал тело так, что, казалось, был виден каждый мускул. Теперь он понял, почему его предшественнику дали отворот-поворот. Со сломанной ногой тот бы не влез в этот костюм. а потом не сделал бы и шага по океанскому дну. Перейра рассказала о том, что предстоит очень скупо, практически выплевывая слова и фразы, словно ему жалко было с ними расставаться. мой он слушал, затаив дыхание, и стараясь унять дрожь в руках и ногах. Нет, конечно, до его ушей долетали слухи о том, что ученые собираются отправить экспедицию, чтобы поднять со дна артефакты предков. Но это было так расплывчато. какие-то неясные желания, смутные намерения. Об этом всегда говорили урывками, в тихих, едва слышных разговорах, и, заметив случайного свидетеля, откровенно и заразительно зевали, и переводили беседу на другую тему. Да он и не очень интересовался этим. В то время он мечтал попасть в в лица в Орден механиков, а может быть даже и работать на две стороны. Он бы смог, он бы сумел, Альбатрос, который летает высоко и далеко, может же гнездиться на двух разных утесах. Но ему быстро повырывали маховые перья. Да так, что и сейчас, по прошествии стольких лет, вспоминать было больно и стыдно. А теперь судьба сама своими руками привела его сюда, где он и не мечтал побывать. Да, внутри что-то ковыряло и бередило. Не судьба. Не судьба это, Моэн. Не просто так все. — «Дело не только в том, что ты по комплекции подошел и хорошо испытание сдал. Таких, наверное, еще десяток наберется. Протяни руку и бери любого. Почему-то именно ты». Но он отмахивался от этих дурных сомнений. Выбрали его, и точка. Он достоин. Он Моэн Торо. Он лучше, чем просто Торо. Моэн прижался губами в трубке в шлеме и аккуратно втянул в себя воздух, как его научили пару часов назад. учил его Перрейра, и поэтому Моэн совершенно логично переспросил порядок действий у побегавшего мимо уже полуоблаченного матроса. И надо сказать несколько удивился, что Перрейра не обманул. Моэн, осторожно не делая резких движений, хоть ему и объяснили азы поведения под водой. Опыта у него по сравнению с остальными не было никакого, повернулся и еще раз окинул взглядом картину, которая расстилалась перед ним. На дне было темно да. солнечный свет не проникал через толщу воды он рассеивался над их головами и все вокруг было погружено в темно-зеленый полумрак чтобы хоть немного разогнать его матросы использовали большие фонари свет из которых бил шагов на 30 мой попытался узнать принцип их действия но пера презрительно скривился а матросы лишь тупо похлопали глазами пронизанные сиизо лучами зеленый полумрак преображался Он наполнялся тенями, призрачными фигурами, которые скользили, мелькали, то появляясь, то исчезая. Подводники двигались медленно, с трудом, словно к их рукам и ногам были привязаны тяжелые камни. А неведомые тени были легки и быстрые, неуловимые, подвижны. Они обтекали людей, висели у них за спинами, колыхались, чуть касаясь затылков. Моин закрыл глаза. Смотреть на это было слишком жутко. Но тут же открыл вновь, ему не хотелось потерять ни мгновение из этого нового странного мира, в который ему повезло попасть. Ему казалось, что только он видит эти тени. Никто, ни один матрос даже не оборачивался на призрачных наблюдателей, не спотыкался, когда случайно наталкивался на них, не вздрагивал, когда они касались его. А еще Моину казалось, будто тени знают, что он видит их. Ему чудилось, что это они оборачиваются, спотыкаются и вздрагивают, когда его взгляд падает на них. По плечу хлопнули. Рядом стоял подводник в таком же, как у него, костюме. Через мутноватое, чуть запотевшее стекло шлема Моэн разглядел презрительный взгляд Перейры. «Куда идти?» — прочел Моэн по шевелящимся в безмолвном крике губам. «Куда идти, альбатрос?» Он не знал. Он понятия не имел. здесь под водой чутье, которое и так было слабым и жалким, окончательно отказала ему. Его разрывало, одновременно тянуло во все стороны, голова шла кругом, и ему почему-то хотелось раствориться, стать частью океана. «Куда идти?» — нетерпеливо ударил его в грудь Перейра. «Куда идти? Воздух заканчивается! Куда идти?» «Воздух заканчивается». Он ощущал это по пульсированию крови в висках. потому как давило грудь и болели легкие. Воздух заканчивается. А это значит, ему придется подняться на поверхность. Подняться медленно, осторожно. Иначе, как ему сказали, закипит кровь и брызнет из глаз и ушей, проступит каплями сквозь кожу. А потом ему придется сидеть час-два на палубе, ждать, чтобы корабельный врач разрешил ему вновь спуститься. Но будет ли он тогда уже нужен? «Матросы не станут ждать два часа там, на глубине, чтобы альбатрос показал им нужное направление. К тому времени они сами найдут его. Упорно, методом проб и ошибок, но найдут». Перейра вновь ударила его в грудь, но уже только осуждающе покачал головой. Моин скрипнул зубами. Но, «Ну, конечно, какая замечательная возможность поглумиться над альбатросом, которого ему навязали». Разумеется, Перейра не применит потом обвинить Моэна во всех неудачах экспедиции. Моэн был готов поклясться, что юнец еще и припишет ему свои промахи. «Сейчас!» — толкнул он в ответ Перейру в грудь, специально рассчитав удар так, чтобы не оставить синяка. «Сейчас!» — зашевелил губами как можно более четко. «Мне нужно подумать! Оставьте меня! Я думаю один!» Перейра вновь покачал головой и сделал странный, неизвестный Моэну жест пальцами. Наверное, из тех, что были распространены в круге железа. Почему-то ему подумалось, что это означает «я знаю, что ты все врешь». Однако Перейра отошел в сторону, и Моэн остался один. Время, пусть и совсем немного, было выиграно. Проход. Ему надо найти проход. Вот зачем был нужен альбатрос. не дым а именно альбатрос последовать за течением за потоком воды пусть даже самым маленьким слабым и незаметным для которого нет преград который вливается в эту темную громаду а та высится над ними черным клином разрывая зеленый полумрак лучи света выхватывали лишь части пластины металла соединенная крупными заклепками со странным сложным рисунком непонятные знаки и символы какие-то выпукле а какие-то наоборот, врезанные в поверхность, покрытые раковинами и илом скобы, потерявшие вид и форму обломки, в которых невозможно было ничего признать. Это была вещь предков, память о них, напоминание о том, как они были велики и могучи. И предупреждение. Пройдут годы, и столетия, и ваши вещи будут также лежать на океанском дне, всеми забытые, никому непонятные. И вокруг них станут копошиться мелкие людишки, со своими слабыми фонарями ему показалось что призрачные услышали его мысли во всяком случае тени явно заволновались задрожали и начали сгущаться вокруг него ему как будто стало трудно дышать он глотнул еще воздуха из трубки и стал искать глазами перреру но тот был слишком далеко смешавшись с матросами мойэн даже видел как тот требовательно помахивает руками и пытается топнуть ногой не потеряв при этом равновесие А еще Моэн понял, что он остался один. То ли он сам, задумавшись, отошел от основной группы, то ли это матросы, повинуясь данным им указаниям, передвинулись в сторону. Но сейчас на десятке шагов вокруг Моэна никого не было, и кричать было бесполезно. Под водой никто не услышит твой крик, особенно из-под шлема. По спине пробежал холодок. Он оглянулся. Огромная черная тень маячила прямо перед ним. У нее не было глаз, не было рта, а вместо лица одна лишь сплошная глубокая чернота, в которую можно было упасть, если долго всматриваться. Моэн отвел было глаза, но тут же снова взглянул на тень. Да, у той не было глаз, но он был готов поклясться, поклясться Номасом, самим собой, что она смотрела на него, смотрела внимательно и изучающе. Моэн поднял руку в приветствии. надеясь, что если Тень и поймет это как приветствие, то хотя бы заметит, что он не вооружен. Тень не шевелилась. Моэн поднял вторую руку, теперь уже четко обозначая, что он безоружен. Тень продолжала стоять и смотреть. Тогда Моэн, сам не зная зачем, повинуясь какому-то сиюминутному желанию, которое просто пришло ему на ум, поклонился. Старым церемониальным поклонам, пришедшим откуда-то из глубины времен, из лет, когда жили предки, поклоном, которым экзаменующие приветствовали экзаменаторов, и тень поклонилась тоже. Человек без имени. Иногда он видел других, похожих на него, только не умеющих жить в воде, не способных слиться с океаном. Они плыли на своих кораблях, такие жалкие и маленькие, такие слабые беззащитные. Они ловили рыбу и это не нравилось ему. Какое право они имеют ловить его рыбу? Какое право они имеют вторгаться в его океан? Пусть плывут своей дорогой, хорошо, он не против, но зачем брать то, что не принадлежит им? У них есть острова, так пусть они живут там и едят то, что могут там добыть. А еще он смутно помнил, что те, кто приходит из-за океана на больших и малых кораблях, несут беду. «Они отбирают то, что тебе больше всего дорого, то, без чего ты не можешь жить. И нет, это была не рыба, нет. Они отобрали у него что-то очень важное, гораздо более важное, чем рыба. Только он никак не мог вспомнить, что именно». Когда он напрягал память, при этом ему казалось, что он копошится у себя в голове, скребет изнутри черепа острой раковиной, ему чудилось, что они отобрали у него часть его самого. Но как они могли это сделать? Он никак не понимал. И он не любил этих других. Пусть даже они были похожи на него, пусть даже они говорили на похожем языке, иногда он мог разобрать слова, которые были ему смутно знакомы, хоть и уже непонятны. Он не любил их во многом, потому что они, как сходные с ним внешне, были совершенно иными внутри, опасными, подлыми, жадными, злыми. Он не хотел быть похожим на них. даже внешне, и поэтому он брал острую раковину и вырезал еще одну чешуйку, а потом еще и еще. Моэн. Воздуха уже категорически не хватало. Перед глазами плавали багровые пятна, грудь болела при каждой попытке вдохнуть, но он упорно шел вперед. Тень вела его, молча не оглядываясь, не показывая даже жестом, Но он знал, что она ведет его. Словно их связывала какая-то невидимая нить. Она росла у него откуда-то из пупка. И каждый раз, как тень делала шаг вперед, натягивалась, заставляя его следовать за ней. «Кто ты?» — мысленно спрашивал он. «Зачем ты? Куда ты меня ведешь?» Тень молчала, а он и не ждал ответа. И ни разу, ни разу у него не появилась даже мысль остановиться. Отступить. вернуться назад. Он знал, что это не просто путь куда-то вглубь черной громады, в темноту и тишину океанских просторов. Это его путь в его будущее, и с этого пути нельзя свернуть. А потом тень остановилась, махнула рукой и согнулась в церемониальном поклоне, точь-в-точь точь таком же, каким он поприветствовал ее. А потом исчезла. Моэн остался один. Вода вокруг него была недвижима, Словно густой кисель, которым его кормили в детстве. Ни течения, ни колыхания. Она была будто мертва, забыта и заброшена. Он усилил свет фонаря. Перейра предупреждал, что этим надо пользоваться очень редко и в самых крайних случаях, иначе фонарь проработает совсем мало, и поднял над головой. И тихо ахнул, выпуская из легких такой ценный и важный воздух. Он увидел стены. и покрытые узорами и письменами панели, и какие-то ящики с диковинными замками. И высились предметы, накрытые тканями, и валялись они под ногами, рассыпавшиеся из разбитых расколотых сундуков. Моэн сделал шаг и почувствовал, как ломается под ногой хрупкая пластинка. Сделал другой, и подошва скользнула по твердому, лишь просевшему в песок шару. Он потянулся, схватил рукой край ткани и дернул на себя. В воду поднялась туча взбаламученного ила. Краем глаза он успел заметить, что не всплыла вспугнутая ни одна рыбка, не промелькнул ни один, даже самый маленький крабик. Словно здесь, в этой мертвой и забытой воде, не было места ни для кого живого. Но тут же забыл об этом, потому что ткань сползла, а села, как оседает пласт песка. И его глазам открылась удивительно белая, Как она могла остаться белой за все эти столетия здесь, под водой, где белеют лишь утопленники, а все остальное темнеет и зеленеет, статуя? Женщина, закинувшая руки за спину, и она смотрела на него, точно так же, как только что на него смотрела тень-проводник.